За спиной у идола сплюнули и пошевелились. «Подай руку, слезу! Тут высоко!» — прохрипел Никита Иванович. Черный, как Пушкин, только белки глаз, красная дыма, без волос и бороды. Кряхтя еще дымясь, Никита Иванович оперся о бесчувственную Бенедиктову руку и слез с разваливающихся, прогоревших подпорок. Сплюнул угли. «Кончена жизнь, Никита Иванович!» — сказал Бенедикт не своим голосом. Слова отдавались в голове, как в пустом каменном ветре, как в колодце.